Глава 44. Прямая передача. До отъезда Нея побывала еще на нескольких выездных ритуалах. В перерывах учила Цоги английскому. Несколько раз помыла пол в здании для гостей, вместе с Ламой с лепила на церемониальном круглом подиуме узор из цемента. Начитала мантру десять тысяч раз. Оказалось, это была проверка, и она получила задание начитать еще 90 тысяч. На прощальный ужин собрался весь основной состав. Познакомившись с местными обычаями в прошлые проводы, Нея подготовила подарки. Шелковые платки, заколки, игрушки и мелкие прибамбасы для машин. Пришлось потратиться, но это не осталось незамеченным. Юрта наполнилась добрыми словами и теплыми взглядами. Лама Эс произнес благодарственную речь и столь искреннее благопожелание, что, казалось, вернул Нея все сторицей. «Когда ты приедешь в следующий раз, уже будет работать столовая, где обязательно будем подавать вегетарианские блюда». «Значит, приеду». Нея доверяла его предвидению и той связи, которая установилась с этим местом за последние недели. Она вздохнула с облегчением, Чувствуя, что предсказание новой встречи дает ей силы не горевать при расставании так сильно, как в первый раз. Ближе к концу вечеринки она обратилась за наставлением. Одна из старших сестер Ламы Эс говорила по-русски. Лама встал, позвал за собой обеих, и они уединились в ветхой скромно обставленной хижине. Сестра испытывала затруднения с переводом, но это не помешало проникнуться силой прямой передачи от учителя. Его наставления, деликатные и сердечные, сносили одну за другой преграды в уме Неи, к которым она присматривалась по полгода и больше, и потом еще месяцами рыла подкопы Стало очевидно, что некоторые препятствия на духовном пути без учителя не получится преодолеть не только по причине духовной слабости, но и потому что просто не получится их распознать. Она прозрела насчет того, что духовная практика не может достичь высоты и глубины, если мотивация будет обусловлена потребностями эго. Для начала устремленность к самосовершенствованию сгодится. Но трансцендентные слои высоких учений в своем великолепии и могуществе открываются только в случае зарождения в сердце подлинного сострадания к другим и мотивации практиковать на благо всех живых существ, в число которых на равных правах входит и сам практикующий. Из пояснений, как не откатываться назад к старым привычкам мышления и поведения, как закрепиться в объединении духовной и мирской реальности, Нея узнала про свыкание. Практика интеграции поведения с созерцательным присутствием набирает силу по мере накопления часов пребывания в чистом, неомраченном ядами видении, во внутренней аскезе и бдительности. Что происходило с ней дальше, когда учитель говорил о преданности и умении воспринимать глубинную мудрость сердца, Нея понимала плохо и беззвучно плакала, сидя на низкой табуретке подле него. Почему-то место у его ног казалось самым уютным на всей планете. Сказав все, что считал нужным, Лама-Эс учтиво поднялся и вместе с сестрой вернулся к гостям. Нея пошла в свою комнату, чувствуя себя так, словно побывала на Луне. Рассеянно присела на стул, открыла тетрадку, пробежала глазами по строчкам, которые недавно записала, и в спонтанном порыве добавила — Когда от мирских невзгод сияние вашего сердца потускнеет, вы вернетесь сюда. В храме слева от статуи Будды вы встретите ламу с сердцем Бога. Руки его в четках, ум в пустоте. В глазах сияет мудрость. Усевшись подле, вы будете исцеляться и млеть в лучах его сострадания. Я видела его, я говорила с ним. Все так и было.